опытные образцы и проекты в ходе серийного производства с 40 по 42 на базе танка кв1 было изготовлено несколько опытных образцов и разработан ряд проектов, оставшихся на бумаге. количество этих машин было невелико. бронированный тягач. В ходе Советско-Финляндской войны в январе-феврале 1940 СКБ-2 Кировского завода спроектировала 35-тонный тягач для эвакуации подбитых танков с поля боя. В документах эта машина именовалась как «Проект-212». Тягач предполагалось оснастить лебедкой с приводом от двигателя не двумя откидными упорами. При этом двигатель и коробка переменной передач располагались в передней части машины. Старшим инженером по проекту «212» был инженер Халкиопов. В конце февраля 1940 проект «Тягача» и его деревянная модель в натуральную величину были рассмотрены представителями автобронетанкового управления. Но, несмотря на то, что эта машина получила высокую оценку военных, добро на ее изготовление в металле так и не было получено. Минный тральщик. Вторая разработка, проходившая в документах завода как проект «218», также являлась детищем советско-финляндской войны. Она представляла собой установку для подрыва мин с электродетонатором на расстоянии токами высокой частоты. Для этого генератор токов и другое оборудование предполагалось смонтировать в корпусе танка КВ. В феврале 1940-го в окрестностях Ленинграда провели полевые испытания генератора, установленного на шасси танка Т-28, которые показали необходимость дальнейшей разработки проекта. В отчете по опытным работам за 40-й об электротральщике сказано. В настоящее время производятся лабораторные опыты над отдельными агрегатами, которые после испытаний будут смонтированы на машине. Ввиду сложности проблем, разрабатываемой группой, готовность объекта не ранее апреля-мая 41-го. В отчете о выполнении за 4 месяца 41-го плана опытных и научно-исследовательских оборонных работ на Кировском заводе ПОП по поводу проекта 218 сказано следующее. Монтаж оборудования электроминного трельщика для КВ. Срок окончания 1.10.41 находится в стадии проектирования и лабораторных работ. Проектом 218 занимались до лета 41, а после начала войны были прекращены. Танк КВ-6 в марте 1941-го СКБ-2 разработала проект модернизированной машины, проходившей в заводской документации как проект 222. Проектирование велось в рамках работ по модернизации танка КВ, а также на основе результатов испытаний опытного КВ Т-150 с 90-мм броней, изготовлен кировским заводом в ноябре 1940-го. Судя по сохранившимся чертежам, проект 222 представлял собой танк КВ-1 с утолщенной до 90 мм броней корпуса и башни, командирской смотровой башенкой, несколько измененной конструкцией башни, новым смотровым прибором механика-водителя, новым механизмом поворота башни, планетарной коробкой переменной передач, радиостанцией 10Р и другими модернизированными агрегатами. Однако из-за переключения СКБ-2 на проектирование КВ-3 работы по проекту 222 прекратили. В мае 1941 к данному проекту вновь вернулись. Дело в том, что постановлением СНК СССР и ЦК ВКПБ 1217-503СС от 5 мая 1941 на текущий год в производстве на Кировском заводе устанавливался основной тип танка КВ-3, а на ЧТЗ КВ-1 без изменений. Исходя из результатов испытаний опытного танка КВ с 90-миллиметровой бронёй Т-150, заместитель наркома обороны Маршал Советского Союза Кулик и начальник ГАПТУК генерал-лейтенант Федоренко вышли в ЦК ВКПБ с предложением о переходе на изготовление серийных КВ-1 с 90-миллиметровой бронёй. В прилагаемом проекте постановления фигурировало и обозначение танка КВ-6. Вот КВ-1 он отличался усиленной бронёй 90 вместо 75 мм, наличием командирской башенки, улучшенных смотровых приборов механика-водителя и радиста, а также форсированным до 700 сил двигателем. В остальном КВ-6 ничем не отличался от КВ-1, вооружение оставалось прежним, но на левом крыле танка дополнительно устанавливался огнемет на 15 выстрелов по 10 литров. Однако проект этой машины остался только на бумаге. 57 миллиметровая танковая пушка. В начале 41 го в артиллерийском конструкторском бюро Кировского завода СКБ-4 в инициативном порядке спроектировали 57 миллиметровую пушку для вооружения танка КВ-1. Орудие получило обозначение «Проект-413». При его разработке за основу взяли 76 миллиметровую пушку «Ф-32», от которой планировалось по возможности использовать по максимуму узлы и детали, уже находившиеся в серийном производстве. Расчетная скорость бронебойного снаряда массой 3,14 кг составляла 1000 м в секунду. Для проекта 413 предполагалось использовать переобжатые до калибра 57 мм штатные гирисы от 76-мм дивизионной пушки образца 1902-30 года. Кировский завод изготовил опытный образец 57-миллиметрового орудия и провел его испытания на неподвижном станке. Однако проект 57-миллиметрового орудия СКБ-4 не получил поддержки ни в Гау, ни в Гаптеука, и работы по нему прекратили. Танк КВ-7. После начала Великой Отечественной войны все опытные работы по КВ-1, которые велись Ленинградским Кировским заводом, прекратили. Все силы были брошены на серийное производство танков. Лишь после эвакуации коллектива СКБ-2 в Челябинск осенью 41 го конструкторы снова вернулись к опытным работам. Их начало пришлось на ноябрь, причем проектировалось параллельно несколько образцов. Первым в этом списке стояла машина КВ-7, имевшая заводской индекс Объект 227. Этот весьма любопытный образец, который по сути являлся самоходной установкой, был попыткой увеличить огневую мощь КВ, причем за счет установки на нем нескольких артсистем. Любопытно, что инициатором создания этой машины стал председатель Государственного комитета обороны Сталин, о чем сообщалось в докладе по опытным работам. По личному указанию наркома обороны товарища Сталина Кировский завод город Челябинск разрабатывает строенную установку в танк КВ две 45-миллиметровые танковые пушки и одна 76-миллиметровая пушка Ф34 Старшим инженером машины назначили конструктора Москвина в документах Челябинского кировского завода КВ-7 также именовался как «малоуязвимая артиллерийская машина сопровождения танков с большой скорострельностью 12-15 выстрелов в минуту и возможностью производства одновременного залпа». Учитывая сжатые сроки проектирования, в качестве шасси взяли без изменений ходовую часть КВ-1. В передней части корпуса смонтировали боевую рубку, сваренную из 100-105-мм броневых листов. Рубка была шире корпуса, поэтому с боков выходила за его габариты и нависала над гусеницами. Кроме того, из-за значительных габаритов вооружения в КВ-7 пришлось изменить расположение топливных и масляных баков. Артиллерийское вооружение машины состояло из строенной установки 76 мм и двух 45 мм пушек. Орудийную установку, получившую обозначение У-13, разрабатывали на Уральском заводе тяжелого машиностроения конструкторы Ильин и Ефимов, при участии эвакуированных из Ленинграда инженеров-артиллеристов Горлицкого, бывший начальник артиллерийского конструкторского артиллерийского бюро Кировского завода, и его заместителя Курина. Общее руководство работами осуществлял главный конструктор завода УЗТМ Петров. Пушки монтировались в единой рамке, прикрываемой мощной бронемаской и имели общий механизм наводки. Конструкция орудийной установки позволяла производить одновременный залп из трех орудий или вести одиночный огонь из любого из них. Сборка опытного образца КВ-7 завершилась в декабре 1942 года. Руководство Кировского завода представляло эту машину как штурмовой танк с массированным артогнем способный наиболее успешно подавлять арт-батареи и разрушать оборонительные сооружения противника, и надеялись на то, что ее примут на вооружение. Однако все сложилось по-другому. 27 декабря провели кратковременные в течение одного дня испытания машины стрельбой. Несмотря на то, что при этом был выявлен ряд недостатков, например, неудачная конструкция поворотного механизма установки, в начале января нового 43 -го года Машину вместе с опытным образцом КВ-8 отправили в Москву. 5 января на полигоне завода номер 8 с КВ-7 ознакомилась комиссия представителей ГКО, наркоматов обороны и танковой промышленности. Танк был продемонстрирован в движении. А также произвел стрельбу из пушек, как одиночную, так и залпами. Последнее получилось не сразу. Комиссия отметила недостаточное бронирование лобовых листов рубки и корпуса и неудовлетворительную кучность при стрельбе по щитам. В своем заключении она отмечала, что в представленный образец КВ-7 необходимо внести следующие изменения. Первое. Толщину брони лобовых листов башни установить 115-120 мм и толщину брони лобовых листов корпуса установить 110 мм. Второе. С целью улучшения кучности попадания необходимо доработать поворотный механизм орудийной установки, доработать установку оптического прицела, отработать спусковые механизмы с целью обеспечения выстрела из трех систем одновременно. Комиссия считает желательным разработать и установить на танке КВ-7 спаренную артустановку из двух 76-мм пушек F-34 – а также отработать установку на этом же танке более мощных арт-систем калибра 122 или 85 мм. Результаты были доложены Сталину, и на следующий день в постановлении ГКО номер 1110СС, которым ставился на серийное производство огнеметной КВ-8, появилась и запись о танке КВ-7. Первое. Представленный трехорудийный образец КВ-7 отставить. Второе. Установить в КВ-7 спаренно два орудия 76 мм с горизонтальным углом поворота плюс-минус 7,5 градусов и вертикальным углом плюс 15 градусов-минус 5 градусов. В середине января 1942 на УЗТМ началось проектирование спаренной установки пушек ЗИС-5, обозначение установки У-14 для танка КВ-7. Работами руководил Горлицкий. По первоначальному графику Челябинский Кировский завод должен был изготовить второй экземпляр КВ-7 к 5 февраля. Однако из-за недостатка кадров и большого объема работ по обеспечению серийного выпуска КВ-1 работы затянулись. В результате от сборки новой машины отказались, переделав в двухорудийную установку первый экземпляр КВ-7. Танк был готов в начале мая 1942-го и в середине месяца прошел кратковременные испытания стрельбой. Установка обеспечивала при стрельбе по щитам хорошую кучность. Темп стрельбы составляет 6-7 выстрелов в минуту. Среди недостатков отмечались большие усилия на маховиках поворотного механизма, неудобное размещение боекомплекта и неудачная конструкция спуска. В июне 1942 года планировалось провести заводские испытания КВ-7. Однако от этого вскоре отказались. Всем уже было очевидно, что размещение в танке двух орудий не оправдано. Кроме того, уже велись работы по проектированию на шасси КВ-1 более мощных арт-систем калибра 152 мм. Образец КВ-7 передали в распоряжение опытного завода номер 100. В феврале 43-го на танк установили опытный образец планетарной трансмиссии, разработанный в МВТУ имени Баумана для танка КВ-1. Машина испытывалась с марта по октябрь, пройдя около 2000 км. После демонтажа трансмиссии КВ-7 стоял без движения во дворе завода номер 100, и в декабре 1943 его разобрали и сдали в утиль. Одновременно с проектированием КВ-7 Челябинский-Кировский завод начал работы по вооружению танка КВ-1 122-мм гаубицей М-30. Таким образом планировалось создать, если можно так выразиться, облегченную версию КВ-2. 11 ноября 41 проект вооружения КВ-122-мм гаубицей У-11, танковый вариант М-30, был принят к изготовлению под индексом КВ-9. Как и в случае со строенной установкой для КВ-7, разработку гаубицы У-11 вели конструкторы УЗТМ. Танк КВ-9 предполагалось использовать как мощное средство борьбы со средними и тяжелыми танками противника, с дерево-земляными укреплениями и живой силой противника. Гаубица У-11 устанавливалась в обычной литой башне танка КВ-1. В лобовом листе было прорезано отверстие, несколько большего размера, чем для пушки ЗИС-5. Изменена конструкция и бронирование маски орудия. В феврале 1942-го комиссия под председательством генерал-майора танковых войск Попова провела испытание КВ-9 в районе Челябинска. Испытания показали, что гаубица У-11 испытание на прочность выдержала, противооткатные устройства работали нормально, меткость хорошая, удобство работы удовлетворительное. Боевая скорострельность составляет до двух выстрелов в минуту. В своих выводах комиссия рекомендовала принять танк КВ-9 на вооружение Красной Армии. Однако после обсуждения КВ-9 на заседании ГКО от принятия танка на вооружение отказались. Дело в том, что установка гаубицы У-11 в КВ утяжеляла танк на 500 кг. Однако к тому моменту снижение качества изготовления трансмиссии на КВ-1 и увеличение массы последнего привели к катастрофическому количеству аварий КВ-1 на фронте, Опасение еще больше ухудшить условия работы трансмиссии в случае вооружения КВ 122-мм гаубицей и послужило причиной отклонения вопроса о принятии на вооружение КВ-9. С 14 по 25 марта 1942 на Уральском артиллерийском полигоне прошли дополнительные баллистические испытания гаубицы У-11 на танке КВ-9. Но, несмотря на положительное заключение представителей главного артиллерийского управления, вопрос о принятии на вооружение КВ-9 больше не поднимался. В некоторых источниках упоминается об изготовлении 10 танков КВ-9, что не соответствует действительности. Эти сведения, видимо, основаны на факте получения в мае 1942-го Челябинским Кировским заводом 10-120-мм гаубиц У-11 с артиллерийского завода номер 9, город Свердловск. Последний раз вопрос о танках КВ-9 был поднят начальником БТУ ГБТУ Красной Армии инженер-полковником Афониным в письме от 29 декабря 1942 на имя начальника ГБТУ Федоренко. В целях усиления вооружения танка КВ для борьбы с укреплениями противника считаю необходимым вооружить часть выпускаемых танков 122-мм гаубицей У-11. Считаю целесообразным использовать для этой цели в первую очередь имеющийся на Кировском заводе задел бронекорпусов, около 120 штук, и башен танка КВ-1, около 200 штук, для выпуска танка КВ-9 с установкой в них 8 коробки передач. Но в связи с принятием на вооружение СУ-122 необходимость в КВ-9 отпала. Параллельно с установкой гаубицы У-11 в КВ-1 разрабатывался вариант вооружения этого танка 85-мм пушкой. Последнее, получившее обозначение У-12, проектировалось конструкторами УЗТМ на основе зенитки образца 1939 года. Предполагалось, что новая машина, которая в документах Челябинского Кировского завода получила индекс КВ-10, будет использоваться как истребитель танков противника. 28 декабря 1941 о ходе работ по этому образцу докладывали следующее. Установка 85 миллиметровой зенитной системы в нормальную башню КВ-1 с запасом возимых снарядов порядка 80 штук. Образец будет изготовлен примерно к 10-15 января 1942 -го. Однако в ходе проектирования выяснилось, что без серьезных переделок установить в серийную башню КВ-1 85 миллиметровую пушку У-12 довольно сложно поэтому в январе 1942-го от дальнейшей разработки КВ-10 отказались, и этот проект остался только на бумаге. В связи с большим объемом опытных работ по созданию новых образцов КВ и совершенствованию серийных машин, главный конструктор Челябинского кировского завода Котин 9 января 1942-го обратился с письмом к наркому танковой промышленности Малышеву с просьбой разрешить. Первое. Создать при Кировском заводе Уральского комбината тяжелых танков центральный опытно-конструкторский отдел «Наркомтанкпрома» по тяжелым и средним танкам и дизель-моторам к ним. Второе. Передать бывший опытный завод ЧТЗ под производственно-экспериментальную базу. Предложение Котина получило поддержку и 23 марта 1942 на основании приказа по НКТП номер 116 СС в Челябинске на базе бывшего опытного Челябинского тракторного завода и эвакуированного Харьковского станкостроительного завода имени Молотова создается опытный танкомоторный завод номер 100 с его непосредственным подчинением Наркомату танковой промышленности. Директором завода номер 100 назначили Ворошилова – главным инженером Сенёва, главным конструктором Ермолаева, главным технологом Кабардина. Новое предприятие расположилось на площади в 7 гектаров между Челябинским-Кировским и заводом номер 200, в непосредственной близости от них. Задачи, поставленные перед заводом номер 100, были следующими. Первое. Проведение опытных работ, связанных с усовершенствованием, модернизацией и изготовлением новых образцов танков и моторов к ним и их доводка. Второе. Испытание серийных машин и их агрегатов для выявления их качества и тактико-технической характеристики. Третье. Изучение и обобщение опыта иностранной и отечественной техники для использования его в конструкциях наших танков и их агрегатах. Четвертое. Изыскание заменителей горючих и смазочных материалов. Разработка инструкций по их применению и эксплуатации. Для этих целей завод имел свою производственную базу – литейный, кузнечно-термический, механический и инструментальный цеха. 181 единица станочного оборудования. Всего на заводе работало чуть больше 1000 человек. 1159 по состоянию на 1 июня 1942 года. Сразу же после организации коллектив завода номер 100 активно включился в работы по совершенствованию тяжелых танков и созданию новых образцов. Помимо перевооружения КВ-7, спаренной установкой 76-мм пушек ЗИС-5 и испытаний КВ-9, завод приступил и к самостоятельному проектированию. Первой работой стал химический танк КВ-12, объект 232, которым занималась группа инженеров под руководством Федоренко. Это был обычный линейный КВ-1, на котором установили резервуары и распылители для боевых химических веществ. Аппаратура могла использоваться для выполнения следующих задач. Заражение местности отравляющими веществами, постановки дымовых завес и дегазации местности. При изготовлении КВ-12 изменениям подвергался только корпус танка, на который приваривались бочки для крепления резервуаров и перегородки для воздушных трубок. Резервуары и трубки монтировались снаружи на надгусеничных полках танка. Подача боевых химических веществ на насадки для распыления производилась при помощи сжатого воздуха из двух стандартных баллонов ёмкостью 27 литров каждый. Все химическое оборудование защищалось 30 миллиметровой бронёй спереди, сзади и с боков и 12 миллиметровой сверху. Общая емкость резервуаров составляла 625 литров, Масса всей аппаратуры и ее бронировки, установленной на КВ-12, 2000 кг, без заправки. Масса заправки в зависимости от удельного веса химических веществ могла колебаться от 440 до 1200 кг. Химическая аппаратура приводилась в действие из боевого отделения танка при помощи специально установленных приборов. Изготовление и доводка КВ-12 велись в апреле-май 1942, а в июне танк вышел на испытания. Несмотря на то, что установленная на машине химическая аппаратура работала нормально, работы по КВ-12 были прекращены. Армия не имела на тот момент надобности в подобном танке. Следует отметить, что в качестве базы для изготовления КВ-12 использовался КВ-1, изготовленный в 41-м, из дефектных корпуса и двигателя. Заводской номер машины номер 6728 – не военной приемкой и оставленной Челябинскому Кировскому заводу для опытных и экспериментальных работ. Созданием завода номер 100 эту машину передали на это предприятие. Впоследствии летом 1942 КВ-12 использовался для испытаний некоторых узлов и агрегатов при проектировании танка КВ-1С. В мае 1942-го на заводе номер 100 по предложению Академии механизации и моторизации имени Сталина приступили к изучению возможности вооружения танка КВ-1 реактивными снарядами от «Катюш» калибра 132 мм. Такая установка получила заводское обозначение «Краст-1» — короткая реактивная артиллерийская система танковая. Она представляла собой бронированную коробку с закрепленными внутри двумя направляющими для стрельбы реактивными снарядами. Четыре таких коробки крепились на крыльях КВ-1. Таким образом, КВ получал дополнительное вооружение из 8 132-мм реактивных снарядов. Управление огнем реактивной системы велось с места механика-водителя. КВ-1 с КРАСТ-1 успешно прошел испытание на научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения на станции Чебакуль, показавшие высокую эффективность дополнительного вооружения танка КВ-1, причем это вооружение устанавливалось без больших производственных затрат. С началом серийного выпуска танка КВ-1С установка КРАСТ-1 испытывалась на нем с августа по ноябрь 1942-го. По их результатам главный конструктор Челябинского Кировского завода Котин обратился к наркому танковой промышленности Зальцману с предложением о серийном изготовлении Краст-1. В своем письме Котин сообщал, что готовые комплекты установок Краст могут рассылаться в войсковые части, где при наличии электросварочного аппарата в рембазах могут быть установлены на существующие танки. Следует отметить, что одновременно с установкой КРАСТ-1 на КВ, завод номер 100, разрабатывал проект установки этой системы на Т-34. Однако система КРАСТ-1 на вооружение так и не была принята. Наиболее серьезным опытным образцом, созданным конструкторами завода номер 100, на базе КВ-1 стал танк КВ-13. История его появления такова – в мае 42-го конструкторы опытного завода номер 100 разработали по своей инициативе проект скоростного танка усиленного бронирования. 31 мая 42-го вместе с аналогичным проектом танка Т-34М, который спроектировали на заводе номер 183, он был направлен на рассмотрение в Наркомат танковой промышленности и в ГАПТУК. Военные инициативу конструкторов оценили в целом положительно – Так, уже 1 июня 1942-го начальник бронетанкового управления Красной Армии, генерал-майор Коробков, направил на имя заместителя наркома обороны СССР генерал-лейтенанта Федоренко докладную записку, в которой сообщал следующее. «Состоящий на вооружении Красной Армии тяжелый танк КВ показал в боях безусловные преимущества перед танками фашистских армий своим мощным бронированием и вооружением». Отечественная война, сочетающая в динамике боёв позиционный метод ведения войны с подвижным маневренным методом, предъявляет новые требования к танку тяжелого типа, которым танк КВ полностью не отвечает. Основным качеством, маневренностью, танк КВ не обладает последующим причинам. Первое. Малая максимальная скорость ограничивает его действия для быстрого броска с одного фланга боя на другой, для контрудара по танкам маневрирующего противника. Второе. Недостаточная обзорность из танка затрудняет ориентировку на поле боя. Третье. Недостаточная приемистость танка снижает его динамические качества вследствие того, что число передач 5 вперед недостаточно для тяжелого танка. Четвертое. Большие усилия, требующиеся для переключения передач, также снижают динамические качества. Пятое. Недостаточная надежность работы тормозных лент ограничивает пользование ими, а остальных агрегатов и системы управления приводит к вынужденным остановкам на поле боя и простоям в ремонте. Эксплуатационные качества КВ также оказались ограниченными тем, что 1. Требует надежных мостов или переправочных средств для преодоления водных преград и оврагов. Второе. Требует наличия в частях мощных тягачей для быстрой эвакуации с поля боя, вытаскивания из обрагов, ловушек и тому подобного. Третье. Требует наличия в частях мощных ремонтных средств – кранов, станков, инструмента. Исходя из этого, необходимо просить правительство дать задание Наркомтанкпрому изготовить на заводах Кировском и номер 183 по два опытных образца танков тяжелого типа по следующему тактико-техническому заданию. Согласно приложенных к документу требований, предлагалось создать 30-тонный танк с 90-мм броней в лобовой части корпуса и на башне, 75-мм бортовой, экипажем из четырёх человек, из них три в башне. Вооружение машины, 76-мм пушка и два пулемета ДТ, один спаренный, второй курсовой, с боекомплектом в 50 снарядов и 2520 патронов. В качестве силовой установки предусматривалось использование дизеля V2 или V2K мощностью 500-600 сил, который должен был обеспечить максимальную скорость по шоссе 60 км в час и 25 км в час по целине. На машине предполагалось использовать планетарную трансмиссию, командирскую башенку с круговым обзором, а система охлаждения двигателя и воздухоочиститель должны были обеспечить безостановочное движение танка по целине в течение 10 часов при температуре до плюс 45 градусов. Именно такая машина, по мнению Коробкова, будет отвечать требованиям современной войны. Кстати, требования, приведенные в записке Коробкова, во многом базировались на характеристиках проектов, предлагаемых заводами номер 183 и Кировским. 5 июня 1942-го нарком танковой промышленности Малышев продемонстрировал проекты обоих танков Сталину, но последний не одобрил инициативы промышленности. В своем дневнике Малышев пишет. «В последние дни товарищ Сталин вызывает к себе каждый день. Он крепко занялся улучшением качества танков». Сегодня были у товарища Сталина вместе с товарищами Зельцманом, Котиным, Морозовым. Товарищ Сталин сказал, что наши танки превосходят заграничные, в том числе и немецкие, по своим техническим показателям, но уступают им в ходовой части. Надо улучшать, модернизировать танки, и особенно ходовой механизм. Надо иметь в виду, что теперь танкисты менее квалифицированы, и поэтому танки надо делать проще, надежнее, а не рассчитывать на виртуозов. Надо улучшить видимость наших танков. Вот мы даем вам танкистам задачу – улучшить коробку скоростей танков Т-34 и КВ, облегчить вес танка КВ и делать оба танка с хорошей видимостью». Мы показали товарищу Сталину макеты двух новых танков, которые полностью решают те пожелания. Но товарищ Сталин ответил – «Новые танки делать пока не будем. Не будем отвлекать конструкторов от задачи улучшать и модернизировать выпускаемые танки». Конечно, конструкторам хочется делать новые машины, каждый конструктор ищет славы. Но надо обождать. К новым машинам вернемся месяца через полтора-два, когда конструкторы закончат работу по улучшению существующих танков. И хотя добро верховного главнокомандующего и не было получено, завод номер 100 продолжал работы по новой машине, которая в документах значилась как объект 233, а чуть позже получила индекс КВ-13. Работы по танку развернулись широким фронтом в августе 42 после начала серийного выпуска КВ-1С и выполнения задания Сталина о модернизации КВ, которое он озвучил 5 июня. С этого времени как раз прошло два месяца. В это же время было получено добро от Нарком Танкпрома на изготовление опытного образца. Сначала работами по КВ-13 руководил главный конструктор Челябинского кировского завода «Махонин», а затем Котин. Основные теоретические и проектные работы по танку КВ-13 возглавлял ведущий инженер, один из старейших и опытных конструкторов Кировского завода, Цейц. Оригинальный по форме корпус разрабатывала группа конструкторов под руководством инженера Кузьмина и ведущего инженера Мицкевича, а общей компоновкой машины занимался Москвин. Кроме того, в проектировании различных узлов и агрегатов КВ-13 участвовали Ермолаев, Ильин, Креславский, Дедов, Красников, Рыбин, Торотько, Синев и другие. При разработке КВ-13 конструкторы планировали решить следующие задачи. Дать проект боевой машины среднего веса, соединяющей способности широкого и быстрого маневра силой лобового удара, а также упростить производство наиболее трудоемких деталей – корпуса башни трансмиссии. В соответствии с поставленными задачами, масса КВ-13 была определена в пределах до 30 тонн, Скорость до 65 км в час, а броневая защита лобовой части должна была выдерживать огонь 88-мм зенитных орудий, которые немцы активно использовали для борьбы с КВ. Снижение массы машины с одновременным усилением броневой защиты достигалось с уменьшением габаритов танка. Высоту машины по сравнению с КВ-1 удалось снизить на 210 мм и сделать ее короче на 700 мм. За счет внедрения нового бортового редуктора КВ-13 стал уже на 250 мм. Численность экипажа сократилась до 4 человек за счет исключения стрелка-радиста. Благодаря этому удалось уменьшить внутренний забронированный объем танка. После того, как отказались от стрелка-радиста, появилась возможность переднюю часть корпуса выполнить выступающий вперед и придать ей обтекаемую форму для увеличения снаряда стойкости. В результате лобовую часть запроектировали литой, при этом значительно увеличили ее толщину, до 120 мм. Для упрощения производства корпус КВ-13 был комбинированным. Он должен был собираться из литых и катанных броневых деталей, а башня отливалась вместе с рамкой пушки. Конструкция корпуса в целом имела меньшее по сравнению с КВ-1 количество деталей, что уменьшало количество подгонок, стыков, сварных швов и значительно сокращало время изготовления и упрощало производство. Вооружение КВ-13 состояло из 76-мм пушки ЗИС-5 и спаренного пулемета ДТ. Пушка устанавливалась на специальных ЦАПФах с шаровыми опорами – Причем ее монтаж осуществлялся через крышу башни, для чего последняя делалась съемной. Кроме того, для защиты танка с боков и сзади в случае заклинивания башни в стенках последней имелись четыре амбразуры для стрельбы из трех пистолетов-пулеметов ППШ, которые являлись личным оружием экипажа. Вращение башни при работающем двигателе производилось электромотором, а на стоянках ручным приводом. Силовая установка состояла из дизельного двигателя В2К, мощностью 600 лошадиных сил, двух воздухоочистителей, вентилятора охлаждения, пластинчатого радиатора подковообразной формы, двух масляных и двух топливных баков. Следует отметить, что система охлаждения КВ-13 по конструкции была аналогична системе охлаждения опытного легкого танка Т-50, изготовленного на Кировском заводе в начале 41 го Для запуска двигателя использовался инерционный стартер с электромотором, пусковое устройство на сжатом воздухе неручной ручной привод. На КВ-13 ставилась коробка переменной передач с подвижными зубчатыми муфтами, имевшая 9 скоростей вперед не одну назад. Одноступенчатая планетарная бортовая передача монтировалась в кронштейне ведущего колеса, что позволило уменьшить ширину танка. Ходовая часть танка КВ-13, в отличие от КВ-1, имела всего 5 опорных катков. Причем предусматривалось использование гусениц двух типов, от танка Т-34 и от КВ-1, для движения по заснеженным и заболоченным участкам. Для этой цели была необходима лишь смена венцов ведущих колес. Следует отметить, что танк КВ-13 характеризовался полным отсутствием в его конструкции деталей из цветных металлов, кроме тех, которые использовались в двигателе В-2К. Сборку первого образца КВ-13 завершили во второй половине сентября 1942 и 26-27 сентября машина совершила первые пробеги, пройдя 45 километров. При этом отмечалось тяжелое управление танком. Усилия на рычагах составляли 60 кг, а на педали главного фрикциона 90 кг высокая температура воды в системе охлаждения, 110-115 градусов, неудобство регулировки главного фрикциона из-за затрудненного доступа к нему. Кроме того, были обнаружены и другие, более мелкие недостатки, как конструкторского, так и технологического характера. Вместе с тем машина оказалась довольно резвой. На гусенице Т-34 она показала максимальную скорость 57,6 км в час, что практически соответствовало расчетной в 60 км в час. В ходе дальнейших испытаний танк показал скорость 62 км в час, превыся таким образом расчетную. Опытный образец КВ-13 испытывался с перерывами, причем иногда довольно значительными, до конца 42-го. Параллельно с испытаниями конструкторы работали над усовершенствованием машины, перерабатывая те или иные узлы, не внося изменения в слабые места танка. Пробеги в районе Челябинска выявили у КВ-13 недостаточную надежность ходовой части, силовой установки и планетарного механизма поворота, перегрев двигателя при движении на повышенных передачах, дефекты в коробке переменной передач. С учетом полученных результатов в ноябре 1942-го завод номер 100 приступил к проектированию второго варианта КВ-13, в конструкции которого предполагалось устранить все недостатки, выявленные у опытного образца машины. Так предполагалось усилить бронирование в лобовой части корпуса до 120 мм, а на башне – до 100 мм. Проектировалась новая башня с командирской башенкой, которой не было у КВ-13, а также вносились изменения в моторно-трансмиссионную группу. В январе 43-го Челябинский Кировский завод и завод номер 100 посетил представитель технического управления ГБТУКА майор Пестов который 22 января докладывал своему руководству о состоянии опытных работ. По танку КВ-13 информация была следующей. В первом испытывавшемся варианте имелись следующие основные дефекты. Первое. Перегрев двигателя. Вода кипит на шестой передаче при 1600-1800 оборотах двигателя. Масло при этом 85-90 градусов по Цельсию. Второе. Недоработана маслосистема. Вследствие наличия двух небольших маслобаков происходит переполнение одного из них и раздутие. Третье. Отверстия для засоса воздуха забиваются грязью, снегом. Зимой снег тает, и вода, стекая на днище танка, примораживает тяги. Четвертое. Плохое уплотнение днища танка. Пятое. Коробление дисков главного фрикциона. Шестое. Неудачное крепление нижних катков на подшипниках осей. Частые случаи слетания. Седьмое. Ряд дефектов в новой девятискоростной скоростной коробке передач. Танк КВ-13 прошел 1250 км и сейчас стоит на ремонте. Этот вариант имеет коробку перемены передач с танка КВ-1С с новым картером, улучшенное охлаждение двигателя, улучшенный главный фрикцион, планетарный механизм поворота, такой же, как и испытывающийся на КВ-1С. И новую башню с пушкой F-34 и с размещением в ней трех человек. Довольно свободная, на погоне КВ-1С. Сейчас завод изготавливает два таких танка. По ряду причин постройка двух опытных образцов второго варианта КВ-13 шла очень медленно. Корпуса и башня завод номер 200 планировал изготовить лишь к 10 февраля 1943. К этому времени руководство Главного бронетанкового управления Красной армии и Наркомат танковой промышленности вынесли на обсуждение Государственного комитета обороны вопрос о разработке тяжелых танков с более мощным противоснарядным бронированием. Видимо, инициатором был Зальцман, который 23 февраля 43 го направил на имя заместителя председателя ГКО Молотова письмо, в котором сообщил Конструкторами Кировского завода разработана конструкция нового танка с улучшенной броневой защитой, способной противостоять немецкой противотанковой артиллерии. Новый танк благодаря своей компоновке отличается от существующих типов танков, находящихся на вооружении Красной Армии, бронированием основных толщин 120-190 мм, меньшим весом по сравнению с танком КВ и мощным вооружением. Будучи на Урале и лично ознакомившись со всеми материалами по проектированию нового танка, считаю необходимым просить вас разрешить срочно изготовить два опытных образца и предъявить их на государственные и войсковые испытания с тем, чтобы немедленно после утверждения правительством поставить их на серийное производство на Кировском заводе проведенные в течение длительного времени на Кировском заводе подготовительные работы, позволят изготовить опытные образцы новых танков в течение ближайших двух недель. Молотов доложил содержание письма Зальцмана Сталину, и уже на следующий день, 24 февраля 1943 было принято постановление ГКО номер 2943 об изготовлении опытных образцов тяжелых танков ИС «Иосиф Сталин». Согласно этому документу, Кировский завод должен был к 10 марта изготовить два опытных образца танков. Один со 120 миллиметровой гаубицей У-11, как на КВ-9, а второй – миллиметровой пушкой. Масса машин определялась не более 39,5 и 38,5 тонн, соответственно. В целях сокращения времени на постройку новых танков – Руководство Кировского завода приняло решение использовать для них часть узлов и агрегатов, изготовленных для сборки второго варианта КВ-13. К 8 марта 43-го опытные образцы новых машин на Объект 233 и С-1 и Объект 234 и С-2 были готовы. Они имели по 5 опорных и 3 поддерживающих катка на порт, торсионную подвеску и гусеницу цевочного зацепления. На ИС-1 стояла башня оригинальной конструкции 76 миллиметровой пушкой ЗИС-5, а на ИС-2 — башня субботного танка КВ-9, создан 22-мм гаубицей. Впоследствии эти образцы послужили основой для проектирования тяжелых танков ИС-85 и ИС-122, запущенных в производство осенью 1943-го. Но это уже другая история.